ваш Дмитрий Иванович. Я такого не ожидала. Проходя к выходу, Олечка демонстративно положила планшет ему на колени и тоже демонстративно поспешила выйти из автобуса. Ты знаешь, Дмитрий, я и сам ходок. Ну вот так, зачем? Девочка-то хорошая, Юрий похлопал его по плечу. Эх, ты, молодость. Татьяна выходила молча, только осуждающе посмотрела на Дмитрия и состроила гримасу презрения. Хорошо хоть не плюнуло, произнёс Дмитрий. Показалось, что дождя и слёны мне уже не избежать. Всё правильно, Дмитрий Иванович. Предлагаю вечером поужинать и отметить вашу свободу, хохотала Ника. И не обращайте внимания на этих недоделанных. Почему бы и нет? как-то нарочито радостно ответил Дмитрий Нике, выходящей из автобуса. Как говорила моя бабка: "Смотрите, Дмитрий Иванович, шило на мыло меняйте". Это уже Валерий последним покидал автобус и решил не упускать момент и вставить свои пять копеек. От всего пережитого у Беллы разболелись зубы. Сразу все. «А бывает так, что зубы болят сразу все», — думала она, глядя в белый потолок гостиничного номера. «Так было легче. Думать о зубах». их объемах, количестве и возможностях боли, о чем угодно, только не о нем и его сегодняшнем предательстве. Когда Белла встала с кровати, поняла, что ей срочно нужно найти стоматологию и поинтересоваться, могут ли зубы болеть все и сразу. Даже не взяв сумочку, где лежали телефон и паспорт, она вышла из номера. Не круто ты с Беллой? спросила Капа у Дмитрия Ивановича. Она была такая несчастная, и её было так жаль, что я чуть ей денег не дала, когда мимо проходила. Возьми себя в руки, а деньги, если хочется кого-то осчастливить, отдай бездомным. Давай работать. Здесь не должно быть ни одного сбоя. Я и так сутки доказывал продуктивность этого плана начальству. Если где-то ошибёмся, нам этого никогда не простят. И тихо вглядываясь в схему на столе, как бы сам себе добавил. Да я и сам себе никогда не прощу. Виолетта с Семёном лежали в номере и пили виски. Хороший виски, купленный в дьюти-фри. Вита, вот почему этот виски лучше того китайского, улыбаясь, как будто вспоминая что-то хорошее, говорил Семён. И бутылка ведь один в один, не отличишь. Но здесь настроение, глубина, философия. А там просто была спирто, содержащая жидкость, а? Да, милый мальчик, да. К этому виске даже не нужен лед. Хотя я хочу сказать спасибо тому поганому виске. Если бы я не пошла за льдом, то мы бы с тобой не заметили друг друга в этой постоянной толпе окружающих лиц. Нет, неправда. Я уже тогда был в тебя по уши влюблен и обязательно бы искал встречи с тобой». «Вот только врать не надо. Ты вовсю ухлёстывал за этой молодой русской красой, длинной косой Никой. Давай с тобой договоримся, милый мальчик. У нас с тобой большая разница в возрасте. Мне сорок, тебе двадцать девять. На этом основании я надеюсь на отношения без вранья. Думаю, я заслуживаю правду». Больше всего моему уху понравилось то, что ты надеешься на отношения. Семён улыбался во все тридцать три и вообще выглядел ребёнком, которого покормили мороженым и обещали ещё. Но чтобы объяснить тебе, что это было, я должен тебе кое в чём признаться. Вечер перестаёт быть стомным. У Виолетты загорелись глаза от предвкушения тайны. «Женщины, вы неисправимо любопытны», — засмеялся Семён. «Ну так вот, я...» Осеннее солнце медленно садилось за горизонт. А так как горизонтом служили могучая река Амур и китайский берег, закат был особенно красивым. Татьяна смотрела на эту красоту с тринадцатого этажа гостиницы Азия и плакала тихо и горько. Юрий лежал на кровати и не видел этих слёз, они же градом бежали по щекам. Когда Татьяна повернулась к нему лицом, он был поражён. Таня, в чём дело? Я тебя чем-то обидел? Что случилось? Стоп, вопросы. Тихо, но очень твердо, сказала она. Я хочу быть с тобой честна. У меня к тебе какие-то необъяснимые чувства. Я думала, таких не бывает. Может, даже это любовь. Поэтому я не могу врать тебе. Ты сейчас послушай меня. Не перебивай и не презирай раньше времени. А когда я закончу, можешь сказать только одно слово «Уходи», и я пойму.